2009 год. Книга-загадка, книга-бестселлер. Посвящается Стиву и Джуди Прейх, учителям, друзьям и основателям спейсеров. Пролог. День затмения. Вторник, 24 июля до восемь часов четырнадцать минут по тихоокеанскому поясному времени сан-франциско калифорния утром того дня когда должно было произойти солнечное затмение дорин макклауд вышла из кафе starbucks держа в одной руке свежий номер крокл а в другой картонный стаканчик с крепким моку следовало поспешить На десять часов у нее была назначена встреча в городе, а на то, чтобы доехать до ее офиса, расположенного рядом Сэмбаркадеро, оставалось менее часа. Еже от холодного утреннего ветра она торопливо направилась к станции метро на перекрестке улиц рыночной и Кастро. Дорин посмотрела на небо и нахмурилась. Опустившаяся ночью на город пелена тумана еще не развеялась и солнце сквозь эту дымку казалось мутным опалом. Долгожданное событие, первое в новом тысячелетии солнечной затмение, должно было произойти после четырех часов, и не увидеть его из-за чертова тумана будет ужасно обидно. Из газеты телепередача телепередач она знала, что праздновать этот редкий астрономический феномен собрался весь город. Сан-Франциско даже здесь не мог обойтись без фонпар. Что за глупость, — подумала Дорин, досадливо мотнув головой, — над Сан-Франциско и так круглый год висит туманная Марева, так чего же радоваться еще нескольким минутам темноты? Тем более, что затмение ожидалось даже не полное, а частичное. Вздохнув, она отбросила эти несвоевременные раздумья и поправила шарф на шее. Сейчас у нее были заботы поважнее. Если ей удастся выполнить требование по выданному Дельта-банкам кредиту, путь к партнерству в фирме будет для нее открыт. Окрыленная этой мыслью, она буквально перепорхнула через рыночную улицу и оказалась у входа на станцию метро. Она вошла в метро как раз в тот момент, когда из тоннелей появился очередной поезд. Сунув проездной билет в считывающее устройство, Дорин зацокала каблучками по лестнице, спускающейся к платформе, и встала у ее края, дожидаясь, когда поезд окончательно остановится. Довольная тем, что не опоздает к назначенному времени, она поднесла к губам стаканчик с кофе, однако не успела сделать ни одного глотка. От сильного удара под локоть стаканчик вылетел из ее руки, а кофе широкой шоколадно-коричневой дугой выплеснулся на асфальт перона ойкнув от неожиданности. Дорин развернула, чтобы взглянуть на своего обидчика, и увидела старую женщину, укутанную в тряпье, собранное видимо, по разным помойкам. Она смотрела на Дорин глазами, взгляд которых, как казалось, находился в каком-то другом измерении. В сознании Дорин на долю секунды вспыхнул образ, лежащий в постели матери. Тяжелый запах мочи и лекарств — ее обострившиеся черты и такие же мертвые глаза. Болезнь Альцгеймера. Дорин отступила на шаг, инстинктивно прижав к себе сумочку, но бездомная старуха, судя по всему, была совершенно безобидна. Наверное, сейчас последует обычная в подобных случаях просьба. Помогите, чем можете. Дорин сделал еще один шаг назад. Испуг и злость сменились чувством жалости. Другие пассажиры отвели глаза в сторону, следуя неписанному правилу любого городского жителя. Не смотри слишком пристально. Дорин хотела поступить так же, но почему-то не смогла.